Кускина отроди. Героем оказался северский управлятель Макроносов по заводскому прозвищу Кускина отроди. Это был не в пример своим предшественникам настоящий заводской человек, который побывал чуть ли не на всех заводах в разных мелких должностях: надзирателе, смотрителе и так далее. Не шутя, он считал себя специалистом. Был у него, как говорили, Даже какой-то диплом, который он получил на военной службе в сапёрных частях. Претензии он во всяком случае имел большие. И усиленно строительствовал в Северском заводе и на так называемом Крылатовском прииске, ещё в пору управления Воробушка. Злые языки, впрочем, говорили, что это строительство было похоже на Воробушково торжество, тоже втирание очков, только другим способом. Так ли это, не могу уверять. Знаю лишь одно, что он сооружал драгу для прииска чуть ли не по своим чертежам. По крайней мере, мне пришлось случайно на станции Имрамор слышать, как Макроносов уверял, что его драга будет лучше тех, которые он только что осматривал в Невянском заводе. Действительность однако не оправдала смелых надежд строителя. Драга оказалась негодной, она при первой же пробе не просто затанула, А даже теперь вернулось, словом получился конфуз, и часто эта макроносовская драга упоминалась в речи, заменяя собой слово головотяпство. За управление сысертским округом макроносов взялся решительно и сразу повёл такую жестокую политику снижения жалования, и введения чёрных списков, что рабочие взвыли. Вспомнив известного при крепостной зависимости Кузьку, которому новый управляющий приходился внуком. Только внук употреблял другие приемы. Вместо решительного приказа он действовал убеждением и примером. — Я вот сам, как управляющий, должен получать 18 тысяч рублей в год, а буду получать только 6. Чувствуйте, понимайте и берите пример. По этому примеру получилось что-то совсем дикое для рабочего. Вместо рубля стали платить 35-40 копеек в день. Даже грошовые пенсии, которые давали сиротам и инвалидам, были в большинстве сняты. Словом, установилась безудержная экономия во всём, кроме доходов владельца. Ему-то не резон терять, когда мастеревые не могут себя обработать, говорил управляющий. Пусть побольше вырабатываю, тогда и заработок увеличится, потерпеть придётся. Рабочему стало нечем жить, и новоявленный экономист был взят за жабры до да так, что едва успел увернуться. При их восне ухитрилистки вытащить его из разбушевавшейся толпы рабочих и сумели устроить ему побег. Вместо управляющего в сыи сердце прибыли ингуши и драгоны И началась расправа и вылавливание. Сам управляющий с той поры в Сысерте не показывался. Нельзя было ездить и на другие заводы округа. Так он и правил издали. Жил в Екатеринбурге, в том самом Турчениновском доме, где когда-то был индюшачий завод, и отсюда правил неспокойными заводами. Правление было такое же, как сначала — снижать заработок и освобождаться от бунтарей. Тех, кого подозревали в наклонности к бунту, так и говорилось, выкуривали из заводов, отказывая им, а иногда и их родственникам, от работы на заводах. Это продолжалось вплоть до того момента, когда пролетарская революция произнесла свой справедливый приговор над последним управляющим сысертских заводов. В первом же списке расстрелянных на одном из первых мест рабочие увидели ненавистное имя Макраносов. Александр Михайлович, бывший управляющий заводами Сысертского горного округа.